Глава 15 Я проснулся от тепла солнечных лучей на лице. Я приоткрыл глаза и увидел, как мимо меня прошел чем-то очень довольный кот. Меня прямо возмутило его, да нельзя счастливая рожа. И главное, в его глазах было написано, что если представится случай, он себе урвет еще столько же. Ну, никакой меры. Проследив его путь в обратную сторону, я увидел очаровательную белую кошечку. Она сидела, выгнув спинку и щурясь на солнце. Это существо было еще довольнее жизнью, чем рыжий разбойник, который только что прошел мимо меня. На ее мордочке сияла такая улыбка, что никакой Мони Лизе не сравнится. Проделав несложные умозаключения, я догадался о причинах радужного состояния духа этой парочки. И чего они такие сексуальные с утра, тканы, что ли, набрались, мелькнуло в голове. Мысль оказалась настолько дикой, что я рассмеялся и окончательно проснулся. Я лежал на той же лужайке, на которой заснул вчера. Небольшая полянка, заросшая густой и мягкой травой, была окружена со всех сторон высокими, почти в рост человека кустами. Со стороны нас не было видно, вокруг нас никого не было, ночью тоже все было спокойно. Можно считать, что день начался удачно. Рядом со мной посапывал в своем спальнике Джейсон. Цвет лица у него был нормальный, дыхание ровное. Он даже слегка улыбался во сне. «Пусть поспит еще немного», — подумал я, — это для него сейчас лучшее лекарство. «Доброе утро! Ваша мама пришла, молочка принесла», — раздалось из-за кустов. Знакомая с детства цитата относилась ко второй половине сказки, когда эту реплику произносила уже не коза, а серый волк. И, судя по голосу, это был очень матерый и очень серый волк. Слова сопровождались громким хохотом таких же голосов. Я выглянул посмотреть, что происходит. По улице шла компания парней, одинаково одетых в кожаные куртки. На плечах у них висели сумки, на руках они носили перчатки из толстой кожи. Парни были похожи на тех, которые поджидали нас вчера. По крайней мере, они были из той же команды. Пока на этом поле не наблюдалось большого разнообразия игроков. Кожаные куртки против любителей тканы. Хотя нет. Чуть позже я убедился, что как раз любители были в той же команде. Между тем парни приступили к делу. Они достали из сумок ярко-голубые плоды и стали раздавать их прохожим. Прохожие реагировали по-разному. Многие радостно протягивали руки за наркотиком. Наркотики им давали, но не всем и без особого энтузиазма. Законченные наркоманы, похоже, не интересовали парней. Их внимание было направлено на других тех, кто шарахался от их голосов и старался незаметно скрыться. Ладони у таких прохожих были чистые, и именно они являлись целью утренней прогулки команды молочников. Я увидел, как в поле их зрения попал еще не подсевший на ткану мужчина. Он попытался тихо проскользнуть мимо, но его заметили. Увидев, что его заметили, мужчина попытался скрыться. Он быстро перешел на другую сторону и прибавил шаг. Парни что-то крикнули ему, видимо, потребовали остановиться. Вместо этого мужчина втянул голову в плечи и неуклюже бросился бежать. Парни переглянулись и с хохотом бросились за ним вслед. Поймать убегавшего мужчину, явно незнакомого со спортом, И бегавшего последний раз лет 30 тому назад не составляло особого труда для молодых здоровых парней. Один из них первым догнал убегавшего и двинул его кулаком по затылку. Тот нырнул вперед и упал лицом на асфальт. Тут же подбежали остальные. Мужчину с шутками, густо уснащенными нецензурной бранью, подняли на ноги. Один из парней достал из сумки ткану и надрезал ее. Рукой в перчатке он сунул сочившийся ядом плод, прохожему в ладонь, и сжал ее. Мужчина извивался, пытаясь вырваться. Кричал о помощи, но его крепко держали. Немногочисленные прохожие быстро проходили мимо, не останавливаясь и не оглядываясь. Собравшихся было зевак. Сдуло, как ветром.